Глава 1. Вперёд на север и северо-восток. О Мари. Если бы одно единственное слово могло отобрать жизнь человека, то никаких перерождений не хватило бы. И потому, когда раздался вопль: "О Мари!", Хамуры Райнер Лют вздохнул. Его тёмные волосы были неряшливо взтрёпаны, как и всегда, в карих глазах была лень, но высокая худощавая фигура обычно вялая и сутулая Вся была напряжена, ведь он бился с монстром. Ой-ой-ой, почти димяня. Взлом взором он окинул монстра, рыжеволосого кочка с пронзительными блестящими глазами, который желал ему смерти. Фельдмаршал Клаус Клом, вот его имя. И это чудовище послал король-герой Ролонда Сённ стал, чтобы стереть империю эльфов с лица земли. Бог смерти в любой битве, Клаус Клом. Имя это было очень знаменитым. Он мог внезапно появиться в гуще схватки и кровавым дождём окрасить землю, слыша крики ужаса своих врагов. Все они боялись его имени, при одном звуке тряслись от страха. Клаус Клом мог переломить ход любого боя. "Ну что за идиотизм", шептал недавно Райнеру внутренний голос. "Одному человеку слабо повернуть сражение так, как ему надо, даже если он и силён как Клаус". Это же не так просто. И Лютс со спокойной душой прибыл сюда, полагаю, что такие слухи надо сразу делить на 8, да хоть 2, да хоть 3 Клауса. Райнер справится в одиночку. Да и потом Райнер неплохо представлял себе силу Клауса, ведь как-то раз они уже бились друг против друга. Тогда движения Клома были потрясающими. Он был силён и быстр, и несмотря на то, что он всё же кочок, очень сообразительным. Он швырял со заклинаниями прямо на бегу. Если он не монстр, то кто же ещё? Даже Райнер, в своё время член секретной шпионской группы Роланда, названный сильнейшим магом Роланда, в этом убедился. Но всё же юноша ещё недавно был уверен в своей победе, считал себя хоть чуть-чуть сильнее Клауса Клома. Он явился сюда, в лагерь Роландской армии, чтобы взять фельдмаршала в плен и напал на того на вершине холма, чуть вдалеке от лагеря. И Рейнер обязательно победил бы. Однако Клаус вытащил нож и с невероятной скоростью и точностью метнул его лету в грудь. А! Выдохнул Рейнер, не пытаясь вернуться, отбивая нож подальше. Но Клаус уже был в движении. Он стремился убить Рейнера и нёсся гораздо быстрее прежнего. Вот блин, я просчитался. Все это был Рейнер. Год назад они вышли на бой друг против друга. Клаус, владелец Альфа Стигма, совсем не любил, потому и решил с ним сражаться, как бы не было это бессмысленно. Два-три раунда так и сверкали заклятия, Райнер сравнивал. Клаус и вправду был силачом, но слухи всё-таки врали. А теперь выходят, что Клаус тогда специально не показывал всей своей мощи. Вот про Хиндей. Обижался Райнер теперь. Ты сам виноват. Голос Михалса Клаус. Йоанс Вершан не прав. В бою никому нельзя доверять. Обманувшись, гибнешь. А кроме себя в том, никого винить не стоит. Это было первое, что узнал Райнер в тренировочной школе Жерме Клейс Роул. Каждый бой там начинался хитростями и заканчивался жульничеством. «Чтобы выжить, попробуй обмани меня!» Говорил Жерме Клейс Роул, наставница Райнера. «Обмани целый мир, чтобы не быть побежденным!» «Жерме, похоже, моя наивность убьет меня!» прошептал Райнер. "О, Марижа!" Правая тёмная рука Клауса уже тянулась к нему. Чёрные каракули узором украшали её. И Райнер, взглянув на неё, догадался: это запретное проклятие. Под кожей Клауса текла немыслимая зловещая сила. Её можно было получить, знало Мак, лишь в результате опаснейшего эксперимента, который убивал 100 из 100 испытуемых, и безумно низкий шанс успеха уже погубил почти 10.000 человек. А у Клауса такая рука была, и в поисках новой силы явно рехнувшийся фельдмаршал совершенствовал её раз за разом. И Рейнер Лют понял, что это за проклятие. Он закрыл и вновь распахнул свои глаза. Алые пентаграммы поверх чёрных зрачков вмиг считали руку Клауса. В его плоти были запечатаны драконы. Восемь из сине-чёрных драконов, дышащих синим пламенем. «Он совсем больной!» орвалась у владельца Альфастигмы. Было неясно, как Клаус вообще может жить с подобной жутью в своём теле, стоит драконам лишь почувствовать свободу, как они страшные стаи вырываются из руки фельдмаршала и нападают на противника. Мельчайший укус одной из тварей наведёт проклятие на несчастного и лишит его всей жизненной силы, но сразу он не умрёт. Нет. Он станет послушной марионеткой в руках Клауса, но через 10 часов По истечении этого времени проклятье разорвёт его тело и уничтожит. Удобно всё же владеть такой вот магией. Чрезвычайно сильно и полезно. Но не практично. Запечатанное запретное проклятье совсем не то, чем можно пользоваться, как захочешь. А почему? Всё очень просто. В этой магии куча недостатков. Жуткая нагрузка на самого запечатённого хотя бы. Вздомовашему использовать своё проклятье придётся пройти через агонию. И боль сильна настолько, что можно спятить, а то и умереть. Однако почему Клаус держится, сохраняет ясность ума, собираясь воспользоваться рукой? Это Райнеру было невдомёк. Но, кстати, даже из восьми драконов полноценно управлять можно всего тремя. Остальные пять атакуют всё, что движется. Друзей и союзников, к примеру. Один укус несет в себе верную гибель. Глупое волшебство, несовершенное. Решил Райнер лёд. Такое волшебство нельзя использовать. Да я же просто пошутил, застанал Райнер, когда рука Клауса оделась в чёрный огонь и появились восемь драконов. И трое из них, не найдя никакой цели, набросились на Клауса, пожирая плечи, торс и ноги. Смертоносное проклятие, самое страшное магие волшебство отчаяния. Клаус погибал, его убивало собственное оружие. Только почему-то этот рыжий качок был невозмутим и даже улыбался. Он словно бы не чувствовал, как два дракона вонзают зубы в его собственную шею. «Ты защищен от проклятия?» Но Клаус не ответил. Счастливая улыбка ширилась на его лице, страшные глаза пронзительно сверкали. «Ну всё, я готов. Давай попробуем убить друг друга, сильнейший МакРолланда!» Сказал он. Два дракона рванулись к Райнеру. Не слишком быстро, чтобы нельзя было сопливо вернуться. Одна товар промахнулась справа, другая не попала сверху. И тут вдруг призываю гибельную радугу. Что за фигня? вскричала Райна, услышав голос Клауса. Противник свободной левой рукой рисовал в воздухе магические символы Коури, одного из самых разрушительных заклинаний Роланде. Кап я света. Такое сложное заклятие не для дураков. А если этот чёртов качок, который бегает стрелой и дерётся как сволочь ещё и со сложной магией знаком, то он просто зверь». «Читер!» — вопил Райнер. «А ты сам всегда дерёшься честно?» И, ухмыльнувшись ещё довольней, Клаус завершил своё кури. Судорожно Райнер развернул круг символов, тот же, что и у Клауса. «Призываю гибельную радугу!» «А затем...» «Кури!» Они скомандовали одновременно... Магические круги налились светом, и смертоносные радужные лучи столкнулись. Вмиг ослепительная вспышка заставила их ослепнуть, но закрывать глаза было нельзя ни в коем случае, расслабиться хоть на мгновение означает погибнуть. Райнер скосил глаза в сторону и молниеносно наступил, понёсся к колесу, из которого пришёл. "Ты не уйдёшь!" ревел Монстр Клаус, бог смерти. "Не-не-не-не-не-не-не, это уже слишком!" Он леpял то Валайнер, слыша позади себя зверя, бросившегося в погоню. Сегодня ночью была хорошая погода, но ясные лунные света, зарявшие окрестности, не мог проникнуть в чащу леса. Порячься не хочу. Но Райнер бросил беглый взгляд себе за спину, увидел пылающих из сине-чёрных драконов, чертыхнулся и бросился навзниш. И два поднявшись на ноги он впрыгнул на ближайшее дерево, слевать него, ухватился за ветку повыше и прыгнул в навь. выше, ещё выше. Казалось, что враг остался на земле, и всё же Райнер услышал с собой рядом, не успел. И левый кулак Клауса полетел у Люту прямо в грудь. "Да что ж ты, шустрый такой?" возмутился Райнер, парируя удар, на силу избежав атаки дракона и нацеливая удар в лицо Клауса. Впрочем, тот уклонился тоже, а юноша схватился за ещё одну ветку и ловко перескочил на соседнее дерево. Рыжий преследовал его, но, увы, Райнер не мог теперь обернуться, чтобы не подставлять лицо драконам. Перелетая с дерева на дерево, Райнер по фрагментам собирал магическое заклинание и, завершив своё дело, прокричал. «Призываю чувство огонь! Куринай!» Магический круг взорвался пламенем и потоком ринулся на соперника, но позади раздалось. «Призываю водяное облако! Мисми!» Две стихии переплелись, раздалось оглушительное шипение воды, превращавшееся в пар. А Райнер всё не оглядывался. «Ах, чёрт побери! Он меня делает, этот урод! Он всерьёз меня делает!» Выл про себя Райнер. Казалось бы, что могло быть проще, чем быстро одолеть Клауса, захватить его и потом сделать его заложником к своей выгоде? Вот и весь план. «Но что это? Что это за фигня?» У краткая Ленция бросил взгляд на преследователя, на военную форму выпускавшего своих проклятых драконов Клауса. И тут он поверил. В те самые слухи о том, что Клаус способен любой бой повернуть туда, куда ему хочется. Вот он, настоящий монстр с запретным проклятием, в отличной физической форме, чем Райнер не мог похвастаться, да ещё и умеющий с лёгкостью швыряться заклинаниями. Нет, такой силы просто не могло существовать. От него надо бежать, но Райнер убежать не мог. Он должен был, ценой чего угодно, взять этого мужчину в заложники. Да, именно этого, которого сам Бог боится, наверняка. Клаус нужен Райнеру люто, чтобы прекратить войну, страшнейшую из всех ныне войн, которую развязал его лучший друг Сеона стал, король героев империи Роланда, величайшей страны Юга.